ЭПИЛОГ. СВОБОДА ВЫБОРА Птица, вовсе не похожая на альбатроса, упала на землю, держа в клюве толстенную книгу с красным крестом на обложке. — Вот! — выплюнув фулиант и пытаясь отдышаться, сказала она Адаму. — Это учебник оказания первой медицинской помощи. Его, правда, отец еще не придумал. «Но тебе пригодится. Опасно там, внизу». Огоньками энтузиазма в глазах мальчика можно было поджечь вселенную. «Здорово!» — восхитился он. «Когда опасно, это здорово!» Белокурая Ева смотрела на него из-под лобья и молчала. «Прощайтесь!» Тяжело вздохнув, сказал совсем седой старый бог. «Пора!» К Еве шагнул Агнец, уткнулся крутым лбом ей в грудь. Девочка заплакала. — Прекрати реветь! — рассердился Адам. — Там, внизу, знаешь, сколько разных тварей? Захочешь, я тебе маленьких натащу, будешь воспитывать. «Обещаешь — Обещаешь? — сквозь слезы спросила она. — Зуб даю! — поклялся Адам и сунул фолиант под мышку. Церемонно поклонился присутствующим. — Спасибо за все! Мы вас никогда не забудем! Ева нежно поцеловала Агнца в лоб и посмотрела на змея. — Как же я без тебя, а? Тот концом хвоста стер скупую змеиную слезу. — Злу без мотивации нельзя! Оно без... Мотивации херет. Не ругайся в раю, поморщился отец. Девочка протянула змею руки и прижала его голову к себе. Язык с колечком пирсинга, трогательно вися на ее плече, покачивался от ветра. Я тебя буду навещать, шепнул Троян. Подарки всякие там приносить, яблочки. Только чур не червивые, — попросила Ева. Змия передернула. — Не напоминай мне об этом, засранце! Грустно свивая кольца, аспид пополз на яблоню. Угнездился, поглядывая на ветви, и прошипел. «Давайте, знания, плодитесь и размножайтесь!» Дух коснулся крылом Адама. «Будь мужчиной, мой мальчик! Помни, там внизу ты в ответе за все, не мы!» Отец поднял Еву на руки и бережно поцеловал. «Будь женщиной, моя девонька! Помни, там внизу...» Ты в ответе за Адама и за всех, кого приручишь. Спустя несколько мгновений под босыми ногами детей была не изумрудная трава кущ, а звериная тропа в лесу. Парила. Стайками вились мошки. В болоте что-то ревело и чавкало. Ева испуганно прижалась к своему спутнику. Тот переложил фолиант и обнял ее за плечи. Не бойся. Я с тобой. Отец и дух бок о бок стояли на золотой кромке облака и следили за исчезающими вдали фигурками. — Они забудут, — грустно сказал отец. — У них будет выбор, вспоминать или нет, — возразила птица. — Выбор обязательно будет, — усмехнулся на своей яблоне змей. Дети уходили все дальше, такие маленькие и хрупкие в торжестве нового мира. Босые ноги мужчины утопали в ртутной луже. Задрав голову, он смотрел в метановые небеса и не без основания чесал затылок, глубоко запуская пальцы в седые космы. С неба, гагакнув, упала белая птица, вовсе не похожая на Альбатроса. «Я в шоке!» — сказала она. «Ну ты, отец, даешь! Это какой-то химический хаос! Как так вышло-то?» «Сам не знаю!» — сокрушился названный, оглядывая версию номер.